Палуба была сильно накренена. Дирижабль летел по дуге. Лязг, крики и стоны звучали со всех сторон. Найдя возле штурвала самострел, я вытащил из чехла подложен дротик, взвел оружие и шагнул к другому краю крыши. И увидел воевода Лонгина. Он стоял под решетчатой аркой с саблей в руках, окруженный своими гетманами. Часть успела нацепить кольчуги, другие были лишь в шароварах, в сапогах или босые, зато все вооружены. Кажется, старик пробивался к носу дирижабля, когда увидел меня и остановился. На лице его было изумление. Когда я повернулся, воевода махнул рукой и что-то крикнул своим людям. Трое гетманов бросились в мою сторону, но тут дирижабль накренился к корме, и они упали. Навалившись животом на ограждение, я заметил, что машины с прожекторами уже совсем близко. Еще немного, и врежемся в склон ущелья. Сзади донесся женский крик. Ухватившись за штурвал, я повернулся. Но на носу дирижабля, прижавшись спиной к обезглавленной фигуре панцирного волка, стояла Лада. Высокий, крепкий гонтарец держал девушку за горло вытянутой рукой. Лада колотила кулаком его по плечу, одновременно пытаясь разжать сомкнутые на шее пальцы. Гетман стоял неподвижно, спиной ко мне. Я не видел его лица, но казалось, что он забавлялся беспомощностью жертвы. Лада успела лишь накинуть на плечи шерстяной платок и надеть сапоги. Волосы ее были заплетены двумя косами. Подол длинной ночной сорочки порвался на бедре, обнажив гладкую белую кожу. Я поднял гарпунер, прицелился в широкую обтянутую красным спину и спустил крючок. Дротик вонзился в поясницу Гетмана и взорвался. Всем телом он повалился на Ладу, и оба осели на палубу. Вскочив на ограждение, я оглянулся в тот момент, когда на крышу рубки забрались двое людей-воеводы. Они наверняка получили приказ не убивать сбежавшего из камеры пленника, иначе их сабли уже обрушились бы на мою спину. Но вместо этого они попытались остановить меня, вцепившись в рубаху. Она провалилась, оставив в их руках клочья ткани, а я свалился на палубу. Вскочил и подбежал к Ладе, выползающей из-под Гетмана. Девушка увидела меня и задергалась, отпихивая мертвеца. «Ты!» — выдохнула она изумленно. Я поднял Ладу на ноги, и тогда она попыталась ударить меня коленом между ног. Я отшатнулся, взмахнув ножом и едва не резанув ее по лицу. Разозлившись, схватил Ладу за плечи, развернул, прижал к себе спиной и сжал ее шею. «Не дергайся!» — выдохнул я в ухо девушки, показывая ей нож. Дизель смолк. С треском по обе пробежали трещины. Доски стали взрываться, выстреливая фонтанами щепок, но с дирижабля задрало к небу, лучи прожекторов прыгнули вниз. Лопались и со свистом проносились над бортами перетягивающие газовую емкость тросы, а потом у гондолы отвалилась корма. Объятая пламенем, она держалась в воздухе на одном баллоне, раньше висевшему правого борта, и быстро плыла к грузовику, стоящему на краю ущелья. Крутилась бобина, в открытом кузове сматывая толстый канат. Черные фигурки людей прыснули от машины во все стороны. Палуба стала почти вертикальной, и мы с Ладой покатились к рубке. Послышались вопли сорвавшихся с дирижабли людей. Зажимая запястье девушки, я всадил в доску плавник Катрана. Лада закричала. Под дирижаблем ярко полыхнуло пламя, от грохота заложило уши, Нас обдало горячей волной, Это загорпуненное корма с газовым баллоном, долетев до земли, накрыла грузовик. Останки дирижабля плыли над ущельем, в небо взвелись осветительные ракеты. Я потащил ладу к борту, втыкая нож в палубу и упираясь носками сандалий в изломанные доски. Девушка постановала, отталкиваясь одной рукой от досок, помогала мне. Когда я схватился за лист брони рядом со спасательной корзиной, за спиной раздался голос воеводы «Альбинос!». Крики и ляск смолкли, лишь стоны раненых звучали на палубе дирижабля. Я подтянул Ладу к себе, развернувшись, обхватил ее рукой с ножом. Воевода, направив на меня револьвер, привалился спиной к чудом не разбившемуся лобовому окну рубки. Левой рукой он держался за бок, между пальцами сочилась кровь. Лицо в ссадинах, длинный седой чуб растрепался. «Альбинос!» — прохрипел Лонгин, опустив пистолет. «Спаси ее!» «Отец!» — Лада дернулась к нему, и я крепче прижал ее к себе. «Нет!» — прокричал Лонгин. «Не иди сюда! Альбинос! Спаси ее!» Он зашелся кашлем, ноги подкосились, и старик съехал по окну. Сбоку от дирижабля одна за другой стали взлетать ракеты. Часть почему-то сразу гасла, оставляя в небе светящиеся дымовые пятна. Другие ярко вспыхивали. «Отец!» — Лада снова попыталась вырваться. Я подхватил ее на руки и сунул в спасательную корзину. Запрыгнув следом, перегнулся через плетеный борт, ощупал короб с надписями и получил удар в ушибленный бок. «Да чтоб тебя!» Схватив девушку за волосы, я дернул ее вниз, прижал коленом к стенке. «Я тебя спасаю, между прочим!» Влада засопела, а потом укусила меня. Я сквозь зубы замычал от боли, шаря рукой по борту в поисках кольца. Пальцы скользнули по гладкой крышке короба с фосфорицирующей надписью. Другой рукой я отвесил девушке за трещину, а потом отпихнул от себя. На склоне, до которого было уже совсем близко, Защёлкали выстрелы, пули с чавкающим звуком стали врезаться в газовую ёмкость дирижабля. Над головой раздалось шипение. Отпрянув, я сел и принялся ощупывать стенки корзины. Когда под пальцами оказалась изогнутая железная душка, без раздумий рванул её. За бортом громко хлопнуло, корзина дёрнулась, соскочив с зацепов, взмыла вверх. Три мгновенно раздувшихся черных шара заслонили звезды над головой, и эвакуатор стал удаляться от остатков дирижабля. Я выпрямился, глядя через борт, под которым сжалась лада. С земли опять выстрелили осветительными ракетами. С шипением рассекая воздух, две оранжевые точки с треском врезались в газовую емкость. Я присел, обхватив всхлипывающую ладу за плечи. Емкость взорвалась с оглушительным звоном, И по небу разлилось бело-голубое сияние. Эвакуатор подбросило, корзина со скрипом закачалась под шарами, и все стихло. Внизу больше не стреляли. На склонах ущелья стало темно. Ветер доносил. Слабый запах пороховой гари. Но он вскоре исчез.